глава 20 с экзамена на бал поведение профессора Андриха не отличалось от обычного. Экзаменационные билеты не выглядели такими уж страшными, однако мне все больше становилось не по себе. Да еще и мысли, почему Кей не пришел одновременно со мной, не давали покоя. Возможно, он просто не захотел встречаться даже случайно, поэтому решил меня избегать, но почему? «Разве я его чем-нибудь обидела?» «Долго будешь тянуть?» С ноткой раздражения осведомился профессор Андрих. «Хочешь, чтобы выбрал билет за тебя? Я могу». «Нет-нет, я тут же решительно отказалась от предложения и цапнула первый попавшийся листок. Развернула к себе другой стороной, прочитала и с удивлением уставилась на преподавателя. Первый вопрос... «Биография господина Торпа». «Вот как? Не зря, значит, я тебе советовал обратить на нее особое внимание. Иди, готовься», — произнес он, указывая на все тот же неудобный стул. Начиная подозревать, что это не просто совпадение, я направилась к стулу, на ходу вытаскивая из сумки чистый листок и ручку. Но не мог же профессор Андрих быть настолько великодушным, чтобы заранее уведомить меня о сути экзаменационного вопроса. Тем не менее, эта странность оказалась мне на руку, поскольку биографию чернокнижника я запомнила довольно хорошо. Со вторым вопросом обстояло несколько сложнее. Несмотря на то, что сама по себе история чернокнижного дела являлась теоретическим предметом, для ответа на него требовалась практика, а сама тема Защита от воздействия черных книг заставляла сердце нехорошо сжиматься при воспоминании о случае библиотеки. Решив пока не думать о втором вопросе, я полностью сосредоточилась на первом. Профессор Андрих на меня не смотрел, и все же интуиция подсказывала, вздумай я, воспользоваться шпаргалками, от его внимания ничего бы не ускользнуло. Но их у меня при себе не имелось. Кратко изложив на бумаге историю жизни и чернокнижной деятельности господина Торпа, я со вздохом перечитала второй вопрос и задумалась. В учебнике о защите говорилось не так уж много. Очевидно, углубленно этим занималась другая дисциплина, которую на моем факультете не преподавали. К тому же большинство способов защититься было рассчитано на тех, кто обладал магическим даром, а не на обычных людей. Какие-то затруднения? поинтересовался профессор Андрих. Я бросила взгляд на закрывающую его лицо маску и покачала головой, но, похоже, он мне не поверил. «Со вторым вопросом?» «Да», — опустив глаза, призналась я. «Ладно, давай сначала с первым разберемся», — ответил он и сделал приглашающий жест. Я придвинула стул поближе к столу, села и сжала руки, неосознанно комкая в пальцах листок с ответом. «Начинай!» — поторопил меня преподаватель. «Разве тебе самой не хочется поскорее с этим покончить?» Остальные девушки наверняка уже оделись и ждут начала. Я невольно фыркнула, да уж. Им еще вчера не терпелось приступить к показу нарядов. Хорошо все-таки, что мне достался костюм, для надевания которого не требовалось посторонней помощи. «Это всего лишь обычный экзамен». Для храбрости сказала я себе и, откашлившись, начала отвечать на первый вопрос. «Достаточно. Прервал меня профессор спустя несколько минут. Вижу биографию господина Торпа, ты читала. Теперь перейдем ко второму вопросу». Я вздрогнула, но до того, как начала что-то говорить, преподаватель поднялся, подошел к полкам, где томились черномагические книги и, открыв замок, вытащил одну из них. Прошлый раз он мне ее, кажется, не показывал. На вид так казалось вполне безопасной. Твердый переплет, серая обложка с тесненными буквами, пожелтевшая от времени страницы. Профессор Андрих положил книгу на стол передо мной. Я попыталась прочитать название, и, узнав уже виденный прежде древний язык, поняла, что не смогу. — Прикоснись к ней, — проговорил профессор, — не бойся. Она не причинит тебе большого вреда». «А маленький вред, значит, может?» — отозвалась я. «Вот и проверим». Я осторожно погладила корешок, затем, чуть помедлив, открыла, вдохнула приятный запах старой бумаги, провела пальцами по выбранной наугад странице. Преподаватель внимательно наблюдал за мной. Я пробежалась взглядом по черным строчкам. «У меня не получится ее прочитать». «И не нужно». — ответил он, — просто смотри и не выпускай из рук. А еще прислушивайся к своим ощущениям. Поначалу я никаких изменений не замечала, но через некоторое время начало происходить что-то странное. Настроение, и без того далеко не лучшее, окончательно упало. Навалилась тоска, тяжелая, удручающая, такая, что пору заплакать. Она сменилась отчаянием. Будто сердце стиснула холодная стальная рука. Каждый вдох давался с трудом. Что это такое? прохрипела я, пытаясь отбросить прочь страшную книгу, но пальцы против воли только впивались в нее еще сильнее. Эффект достигнут, констатировал профессор Андрих. А теперь борись с этим. Давай же! Как? Я же не маг! Выдохнула я. «Не могу». «Да ладно тебе. Против воздействия может помочь не только магия, но и работа с эмоциями. Если ты сможешь сознательно изменить их, книга перестанет на тебя влиять, и тогда получится освободиться». «Легко сказать, изменить собственные эмоции. Можно подумать, это так же легко, как переключать телевизионные каналы. Щелк и готово». Тем временем становилось только хуже. Коварная книга била в цели с изумительной точностью и вытаскивала из глубин памяти самые худшие воспоминания, заставляя заново переживать их одно за другим, с той же остротой, с какой они ранили меня когда-то в прошлом. Теплый летний вечер. Уже стемнело, но так не хочется возвращаться домой. Ведь каникулы, а в мире придумано столько игр. Но, пожалуй, в эту мне ввязываться не следовало. Знала же, что бегаю хуже всех в команде, потому меня и поймали первый. На девчонок лучше не рассчитывать, а выдавать пароль сразу еще хуже, потом неприятности не оберешься, так что приходится терпеть и гадать, удастся ли сбежать из плена. Чьи-то пальцы, удерживая, обхватывают запястье и заводят руки за спину, грубо тянут за волосы, заставляя отклонить назад голову. Отрезкой боли темнеет в глазах. Противники... Несколько мальчишек в возрасте от 10 лет и старше обмениваются между собой несколькими словами, решая, что делать дальше. Спустя какое-то время им надоедает эта игра. Тогда и выпадает возможность убежать. Асфальт пружинит под ногами. На знакомый до последнего камушка двор, где я выросла, опускается ночь, и одной надеждой на то, что когда оказываешься в беде, кто-то непременно придет на помощь, становится меньше. Я вынырнула из воспоминания, глотая ртом воздух и еще раз попыталась избавиться от контакта с книгой, но та прицепилась ко мне клещом, будто приклеившись к коже. Требовалось что-то сделать, чтобы изменить эмоции, не поддаваться навязанному мороку. Был бы здесь Кей. При мысли о Кее вдруг стало легче. Очередное невеселое воспоминание, уже начинавшее разворачиваться перед внутренним взором, поблекло и пошло полосами, как видеозапись с помехами. Я заставила себя ухватиться за образ Кея, за те моменты, когда он находился рядом и почувствовала себя так, будто выбралась из темной пещеры, на воздух и свет. Страницы прошлого, хранящие память о пережитых несчастьях, истончались и таяли, как снег, который я в детстве притаскивала домой в ведерке. Книга с глухим стуком соскользнула на пол к моим ногам. «Нельзя так с книгами обращаться», — пробурчал профессор Андрих, но все же по интонации в его голосе мне показалось, будто он в кои-то веки мною доволен. Ожидал, наверное, другого. Впрочем, я и сама не слишком-то верила, что смогу сдать экзамен. Я нырнула под стол, подняла книгу и быстро, пока та не пристала к ладоням снова, бросила на стол. Перевела дух и смахнула с лба капельки пота. Самочувствие постепенно приходило в норму. Опугающие мысли о том, что профессору вздумается предложить мне еще более опасную книгу, я старательно отгоняла. Пожалуй, на этом закончим, сказал преподаватель, и я радостно полезла в сумку за документом, служащим здесь чем-то вроде зачетной книжки. По правде говоря, немного сомневался в том, что ты справишься, подтвердил он мою догадку. Тебе удалось меня удивить. А что? «Такое бывает редко», — отважилась полюбопытствовать я. «Зависит от студента», — ответил он. Чуркнул что-то в своих бумагах, после в и небрежно вернул мне. «Удачи на балу!» «Спасибо, что уделили время. Это большая честь». Начала я благодарить его, вспомнив наставление Эрики. Профессор Андрих только отмахнулся и кивнул на дверь. Спустя несколько минут я вернулась к себе. Думала, что соседка ушла вместе с остальными девушками, но та ждала меня. Даже одежду, что мне предстояло надеть, заранее приготовила. «Как мило с твоей стороны!» — растрогалась я. «Долго же ты!» — заохала Эрика. «Даже не знаю, успею ли привести тебя в порядок. Собирайся быстрее». Пока я бегала в ванную комнату, чтобы на скорую руку освежиться и надевала костюм, соседка успела сунуть нос в мою сумку. Вот тогда! Изумленно воскликнула она. Профессор Андрих поставил тебе оценку хорошо. Что на него нашло? А ты считала, что я все провалю? Отозвалась я, втягивая живот, чтобы застегнуть крючки на юбке, и мысленно проклинала показ мод, в котором совершенно не хотелось участвовать. Все может быть, уклончиво произнесла Эрика. Взбежала ко мне, чтобы помочь и принялась отдавать команды — выпрямись, не вертись, закрой глаза, не размахивай руками, ты же не флюгер. Я побаивалась, что соседка прибегнет к магии, но она принесла баночки с косметикой, чем-то напоминающей ту, которой пользовались и в моем мире. Даже запахи знакомые — насыщенные, фруктовые и цветочные. Я громко чихнула и ойкнула, когда Эрика, дернув меня за волосы, Начала сооружать на моей голове какую-то сложно сочиненную прическу. Терпи, напутствовала она, ты должна быть самой красивой, чтобы все увидели и ахнули. От ужаса! фыркнула я. Пусть сначала ахнут, а уж там разберемся, от чего, парировала собеседница. А может, не надо, робко предложила я. Нам ведь уже нужно быть там, время поджимает. Эх! «Надо было скорее заканчивать с экзаменом, так и быть, просто сделаю локоны», — неохотно согласилась соседка. С этим она справилась гораздо быстрее, и вскоре мы бежали по коридору, на каждом шагу рискуя споткнуться от длинные подолы. Я даже в зеркало как следует поглядеться не успела, не до того. На пороге зала нас встречали нервничающие студентки, некоторые из которых уже успели продемонстрировать свои наряды. Меня почти сразу вытолкнули на сцену. Я сделала несколько шагов, стараясь высоко держать голову, и встала в пузе манекена, время от времени поворачиваясь вокруг своей оси. Хотели поглазеть на красивую одежду? Пусть любуются. Мне совсем не обязательно ходить туда-сюда. Сама я старалась в зал не смотреть, но чувствовала на себе взгляды. Долгие, внимательные, заинтересованные. Уже собираясь уходить, все же повернулась к зрителям и почти сразу увидела Кея. Он стоял в отдалении от толпы и выглядел совсем не празднично. Во всяком случае, одет был так же, как обычно. Никаких тебе белоснежных рубашек с черными костюмами и галстуками или камзолов аля прекрасный принц. Столкнувшись с ним взглядами, я смяла кружева юбки, повлажневшими от волнения пальцами, и еще на несколько мгновений задержалась на сцене до тех пор, пока там не появилась следующая партия девушек. «Как тебе оформление зала?» — поинтересовалась Эрика, когда я вернулась за кулисы. Сама она тоже уже успела покружиться по сцене в своем ярко-голубом, как кусочек весеннего неба, платье и пребывала в отличном настроении. «Иллюзионисты на славу потрудились, правда?» «Не заметила», — призналась я смущенно. «Как?» Удивилась она. «Это ведь сразу же бросается в глаза. Или ты смотрела на что-то другое?» «Вернее, на кого-то другого», — добавила ее однокурсница Розали. «Игриво подталкивая меня локтем. Ничего, увидитесь еще. Идем переодеваться к танцам». Веселой гурьбой мы направились обратно в общежитие, где разбежались по комнатам. Я сменила костюм на заранее выбранное черное платье, перед этим, наконец-то, рассмотрев себя в зеркале. Макияж ярковат, конечно. Тут Эрика немного переусердствовала, но могло быть и хуже. Особенно она старалась подчеркнуть глаза, которые стали казаться больше и гораздо ярче. Зеленые ведьминские глаза. Вот только я за время, проведенное здесь, ведьмой так и не стала. Идем скорее!» — поторапливала меня соседка. Сама она успела переодеться еще быстрее, и теперь в нетерпении крутилась у двери. «Кей, наверняка, тебя уже заждался!» По дороге к нам присоединились почти все остальные девушки. А вот кавалеры нас встретить не удосужились. Все собрались в зале. Я обвела просторное помещение взглядом, но не увидела ни Кея, ни Ваура, ни Всеволода. Может быть, они уже передумали меня охранять? Если так, то не проще ли отсидеться в своей комнате, предварительно накрепко закрывшись на все замки? Зато сейчас я смогла разглядеть и оценить то, как оформили зал студенты моего факультета. Они неплохо постарались. Пространство вокруг казалось сказочным, наполненным светом огромного количества старинных фонарей и свечей, огонь которых не обжигал и не мог послужить причиной пожара. Фонтаны рассыпали хрустально-звенящие капли, а наверху вместо потолка раскинулось звездное небо с незнакомыми созвездиями, что мерцали в ишине. Запрокинув голову, я не удержалась от восторженного вздоха и почти сразу же столкнулась с кем-то, кто шел навстречу. «Простите, — машинально произнесла я, затем разглядела парня. — Всеволод!» Осторожнее, если будешь ворон ловить, на тебя кто угодно покусится. Симпатичная платится. Спасибо, ты тоже ничего, оценила я светло-серый костюм собеседника. А что пьешь, пунш, ответил химик-алхимик, покачивая объемным бокалом, на дне которого плескалась рубиново-алая жидкость. Как в американском кино, прикинь, можешь тоже попробовать. Интересно, в нем алкоголь содержится, подумала вслух я. Вроде не пахнет, отозвался Всеволод, пожимая плечами. Я пойду еще поброжу по залу, научти, один танец за мной. Хорошенько повеселись, пока жива. И тебе не скучать, пробормотала я. Его слова о танца напомнили мне про ура. Тот ведь тоже заявлял, что я должна потанцевать с ним, вот только где он? Инкуб встретился буквально через несколько шагов. Он тоже принарядился в черный в тон моего платья, бархатный костюм. Баур, наклонившись к моему уху, шепнул, что желает угостить меня пуншем. Сравнение Всеволода пришлось к месту. Правда, в фильмах все выглядело несколько иначе. Здешний пунш разливали огромным половником из впечатляющего размера глиняного котла. Напиток оказался хорош на вкус, сладкий но не приторный, пряный, подобно глинтвейну, запахом согретых солнцем гранатов, вишни и спелого винограда. Вопрос о наличии алкоголя оставался открытым. Инкуб мне на него ничего не ответил. Вернее, сделал вид, что не расслышал за звуками музыки, а, может, в самом деле пропустил мимо ушей. — Пойдем танцевать, — произнес он и направился в середину зала, увлекая меня за собой. — Я танцевала. С Вауром, затем симпатичным парнем с факультета провицания, даже с Всеволодом, который отдавил мне ноги и едва не потерял очки при попытке сделать головокружительный пируэт. В общем, с кем угодно, кроме Кея. Он мне на глаза больше не попадался. «Эй, уже не один раз! Мы так не договаривались!» Напомнила я Вауру, который непринужденно кружил меня по залу в танце, похожем на упрощенный вальс. «А что, тебе не нравится?» Картинно, изогнув бровь, осведомился Инкуб. «И как это называется? Я тут стараюсь, развлекаю даму, на всех остальных ради нее не обращаю внимания, а ей еще что-то не по душе». «Ладно, ладно, не сердись только», — отмахнулась я. «Танцевать с Вауром оказалось не так уж и плохо. Во всяком случае, с другими парами мы не сталкивались, и руки у него были теплые». Запоздала, вспомнив предупреждение Кея насчет прикосновений к инкубу, я задумалась, можно ли танец считать объятием. Когда музыка стихла, Ваур, ничуть не запыхавшись, принес мне еще пунша, который я выпила залпом. На сцене начались перестановки. Судя по всему, показа мод культурная программа не ограничилась и намечался концерт. Правда, высоким ростом я похвастаться не могла, поэтому с того места, где стояла, разглядеть удалось немногое. Спустя несколько минут раздались гитарные переборы. Когда к наигрываемой мелодии прибавились слова, голос исполнителя показался знакомым. Поначалу я даже не поняла, почему все вдруг уставились на меня, затем взгляды снова переместились к сцене. Эрика, растолкав толпу, подошла и наклонилась к моему уху. «Приятно, когда тебе посвящают песню?» «Мне?» — переспросила я с изумлением. «А кому же еще?» Я замотала головой. Соседка посматривала на меня с хитрецой, а я никак не могла взять в толк. О чем она говорила? Стоявший рядом от чего то насупился. «Я тут ни при чем!» «Вот непонятливая!» Вздохнула Эрика и, взяв меня под локоть, потащила прямиком к сцене. Я вскинула голову и вздрогнула от неожиданности, увидев музыканта. «Кей, а ты кого ожидала?» — хмыкнула соседка и помахала кому-то свободной рукой. На сцене действительно находился Кей. С гитарой он выглядел непривычно, однако не пытался произвести никакого особенного впечатления. Казалось, вообще не замечал собравшуюся перед сценой толпу. Будто целиком погрузился в музыку и пребывал где-то далеко отсюда. Очень далеко. Я вслушалась в слова и крепко стиснула ладонь Эрики. Кей пел о любви, что сильнее невзгод и расстояний. О любви, побеждающей все разногласия. О любви, которая заставляет поверить, что больше не одинок. Песня оказалась грустной, и все же на лицах многих слушателей появились мечтательные улыбки. «Нет, конечно же, все, кто так думал, просто ошиблись. Эта песня не могла быть посвящена мне. Или могла?» «Что случилось?» Когда песня закончилась, шепнула Эрика. Я разжала пальцы и повернула к ней лицо. «Ты плачешь!» «Правда?» — отозвалась я, провела рукой по щеке и обнаружила, что та влажная. В самом деле, странная ты, фыркнула собеседница, льешь, слезы как-то радоваться надо. Эх, будь я на твоем месте. И что бы ты сделала, полюбопытствовала я. А вот сейчас подошла бы к нему и поцеловала на глазах у всех, прямо на сцене. Сомневаюсь, что ты так поступишь, добавила она. По-моему, возможности больше нет. Пробормотала я, бросив взгляд на сцену. Кея там уже не было. Когда он успел скрыться, мы обе не заметили. Прозевала! Такой шанс! Эрика укоризненно посмотрела на меня и убежала в толпу. Кто-то ее окликнул. Я осталась одна. Ваур не торопился меня искать. Да и все в поблизости не наблюдалось. Интересно, не забыл ли он о своем плане приглядывать за мной? Окей который тоже обещал в этом участвовать. Почему он ушел со сцены так быстро? Наверное, не захотел, чтобы я к нему подходила. С расстройства я отправилась к котлу с пуншем и выпила два бокала подряд. В голове звенело, зато все тело вдруг стало легким, как подхваченная летним ветерком пушинка. Впору снова пуститься в пляс, вот только кавалеров нет. Я немного поглазела по сторонам, затем направилась к выходу из зала. Среди толпы мелькнула т. Собран в серебристо-сером длинном платье. Я тут же вспомнила, что в демонстрации нарядов чернокнижница не участвовала, хотя походила на модель куда больше всех нас. Интересно, как она сумела отвертеться? Тоже на привилегированном положении, как ваур? Коридор оказался пуст. Слушая долетавшую в зала музыку, я бездумно шла вперед, не задумываясь о том, куда, собственно, направляюсь. Голова закружилась сильнее, стены поплыли навстречу друг другу, сужая проход. Должно быть, в состав пунша все-таки входил какой-нибудь местный алкоголь, и пить его так много не следовало. Я остановилась и толкнула ближайшую дверь, которая с негромким скрипом отворилась. За дверью находился спортивный зал, довольно просторный, а также весьма напоминающий тот, что располагался в моей школе. Вдоль стен лестницы. Посреди свободное пространство, где так и тянет поиграть в баскетбол, а на полу разложены маты. На одном из них я и приземлилась. Уже позже обнаружила, что ни одна здесь, неподалеку от меня сидел Кей. Удивленным моим внезапным поведением он совсем не казался, зато я, увидев его, изумилась за двоих.